Вот и первый заборчик, проскальзываю мимо него. Здесь уже слышно, что деревня живет обычной жизнью. Где-то хлопает дверь, скрипят доски. А чего тогда никто по улице не ходит? Огибаю чей-то сарай, вон уже и дровосека видно. Улочка, надо бы ее как-то пересечь, только тихо. Чтобы не заметил никто. Минут пять лежу под плетнем, Оглядываю улицу. Тихо все. Прыжок, кувырок через плетень. Вот он, древосик. Совсем уже рукой подать. Дядя. Ноль эмоций. Топор все так же равномерно постукивает. Не слышит? Ничего. Мы не гордые, можем и поближе подойти. Дядя. «Услышал». Спина напряглась и дрогнул топор в руке. «Кто тут?» «Свои». «Своившие за пазухой. Ты кто таков будешь?» «Солдат я. К фронту иду». Дядька поворачивается. «Что-то ты не похож на нашенского Одежка какая-то чужая, да ружья нет». «Комбинезон это танкисты подарили». «А сам я артиллерист. Пушку же на руках не вынесешь?» «От меня чего тебе надо «Перекусить бы». Мужик хмыкает. «Хм, и ну ладно, пошли, перекусим». Он втыкает топор в колоду и поворачивается к двери. «Иду за ним». Мужик приоткрывает невысокую входную дверь. Нагибает голову и шагает вперед. Повторяю его жест. В сенях темновато, только от входной двери падает лучик света, да из двери в горницу просачивается немного освещения. Эта дверь совсем рядом. Мужик, проворчал что-то под нос, толкает ее и входит внутрь. Делаю следующий шаг. Напротив двери на лавке сидит здоровенный мужик с наганом в руке. На рукаве пиджака белая повязка. Полицай. Мне в спину упирается еще парочка стволов. «Не дури», — говорит мне кто-то сзади. раз продырявим». Развожу руки в стороны. Так я-то что, и не дрыгаюсь вовсе? Чьи-то руки вытаскивают из кобуры Браунинг. Из кармана достают гранату. Плечевая кобура остается в неприкосновенности. Тут еще с этими фокусами народ незнаком. Меня грубо толкают в спину. «Садись!» Не заставляю себя упрашивать и присаживаюсь на краешек лавки. «Приехали!» «Засада здесь!» «Интересно, дядька в игре?» «Или его в темную используют?» Сел в углу, голову наклонил, руки прячет. Так, похоже, что он не удел. — но спрашивает меня мужик с наганом. — Не понял. Совершенно искренне удивляюсь я. — Остальные где? — А остальные кто? — Один я. — А врыло? — А за что? — А чтоб не врал. Замков, а ну-ка покажешь ему. Меня тычком поднимают с лавки и, подталкивая прикладом, выгоняют во двор. Ведут куда-то вдоль по улице. Пройдя метров сто, сворачиваем во двор и... Мать! На бревенчатой стене сарая большими плотницкими скобами прибит человек. Он в нашей форме, на петлицах знаки различия лейтенантов. Один из моих конвоиров за волосы приподнимает его голову. А ведь я этого парня видел. В бункере. Он там с майором разговаривал. Конвоир тычет лейтенанта под ребро. Тот стонет. Еще тычок. Он открывает глаза. «Смотри!» Встряхивает ему голову конвоир. «Узнаешь?» «Вы это мне?» Спрашиваю у него. И тебе тоже. Нет. Отрицательно качаю я головой. Не видел его. А ты? Поворачиваться к лейтенанту полицай. Видел эту морду? Нет. Хрипло произносит лейтенант. Не знаю его. У меня внутри все медленно загипает. Вложить здесь эту кучку раздолбаев Минутное дело. Никто даже и не мяукнет. А что потом? Сколько их еще тут? Обождем. Тем же путем меня ведут назад. А у этих типов явно есть кто-то, кто хорошо разбирается в военном деле. Стена, на которой сейчас распят лейтенант, ни из-за леса, ни со стороны окружающих домов не просматривается. Только с этого двора. Теперь ясно, отчего мы тоже ничего не увидели. Понятно, отчего на улице нет населения. А после такого зрелища, думаю, что не нескоро кто-либо захочет пройти мимо этого места. Губы у лейтенанта прокушены и окровавлены. Пытался сдержать крик. «Не думаю, что это у него вышло». Меня снова заталкивают в комнату, где сидит мужик с повязкой. Один из конвоиров остался во дворе. Остальные двое вошли сюда вместе со мною и встали за спиной. — Ну? — угрюмо спрашивает мужик. — Видел? — За что его так? — За дело. Ему честь по чести предложили миром все закончить, а он... «Щенок, стрелять стал, гранаты бросать!» «Теперь вот пущай чай подумает, пока еще может!» «Солдатам его повезло, сразу их накрыли, это то повисели сейчас рядышком. И тебе этого не миновать, коли упрямствовать станешь!» «Так спрашивайте, господин полицейский, я завсегда к властям с уважением». старший полицейский а виноват господин старший полицейский вы спрашиваете все как есть отвечу да ну ладно посмотрим что ты за гусь такой через полчаса вопросов мужик замолчал и задумался я молотил языком с просто таки пулеметной скоростью Но ответы мои не вносили никакой ясности. Во всяком случае, ничего конкретного из моих слов извлечь было нельзя. А вы что думали, ребятки? Я лыком шит. Поумнее вас спецехи, то обламывались. «Что-то ты...» — повертел пальцами полицай. «Скользкий дюжа, не люблю таких». Не еврей, часом будешь. Да вы что? Да какой из меня еврей? Да вы на лицо-то посмотрите. Вот морда-то у тебя очень даже похожая. Бурчит полицай. Да врёт он всё. Вдруг вклинивается в разговор, доселе да молчащий хозяин дома. Он встаёт с лавки и подходит к столу. «Ты, Пашка, пистолет его видел?» «А что в нем такого?» «Он тебе давеча напел, будто артиллерист?» «Ну?» «А почему же у него пистолет весь закопченный?» «Коли не это его оружие главное?» «В кого стрелял-то, а? И когда?» дык «Развожу я руками. Война?» Ты стреляешь, в тебя стреляют. Коменданту его сдать надо бы на. Чудит мое сердце, он точно из этих, что мешок-то охраняли. Да старый он тут, что, покрепче надобен. А ты не ерепенься, слухай, что старшие-то говорят. Да ладно тебе, батя, и сам разберусь. Смотри. Зловредный дядька возвращается на свое место и снова становится сонным и безучастным ко всему. А вот пистолет мой он забирает с собой. — Да скажите вы прямо, чего знать-то хотите? — поворачиваюсь я к полицаю. — А то все вокруг да около. Так-то, может, и лучше будет. — Прямо, — хмыкает он. — Ну, ладно, последний раз тебя спрашиваю. Учти. — Слушаю. — Куда должны были выйти ваши группы? Сколько их было? Сколько всего людей в них должно быть? — На все раздумья. Тебе даю минуту. Не скажешь... — Щербина! — орёт он во всю глотку. — Я, Пал Савич. Скобы приготовь и молоток. Пулей! И один из моих конвоиров выскакивает за дверь. Ну что ж, пора уже и мне. Их тут осталось двенадцать человек. Тринадцать, если с вредным дядькой считать. Было больше. Но вчерашнее столкновение с нашими бойцами изрядно их уполовинило. Оттого и злобствует командир полицаев. сопротивление он совсем не ожидает так что надо это использовать карандаш бы мне просительно смотрю на полицая зачем так я это нарисовал бы название не запоминаю так уж после контузии вышло а вот нарисовать могу нам командир на карте показал куда идти в случае чего он еще раз хмыкает но лезет в полевую сумку, лежащую на краю стола, и достает оттуда карандаш. — А это карту или бумажку какую? На чем рисовать-то мне? — Нет, я и на столе могу. Кряхтя встает на ноги хозяин дома. Откуда-то достает несколько листов пожелтевшей бумаги. — Ах, и враты, здоров! ну да черт с тобой рисуй и он шлеп от их прямо перед моим носом на стол а я посмотрю несколько взмахов карандаша я разворачиваю бумагу к моим оппонентам вот посмотрите ведь вы эту местность куда лучше меня знаете.